это зрелище нисколько не распаляет и оставляет спокойными. Женщины Великого Царства Пигу спереди прикрываются лишь не спадающим с пояса крошечным лоскутком, к тому же настолько узким, что, как ни стараются они ходить, возможно, пристойнее, их на каждом шагу видят такими, как если бы на них ничего не было. Они утверждают, что,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 чем утоленные наполовину хотя бы одними глазами. Говорила же Ливия, что ногой мужчина для порядочной женщины не что иное, как статуя. Спартанские женщины, более целомудренные, чем наши девицы, каждодневно видели молодых людей своего города обнаженными, когда те проделывали телесные упражнения – да и сами не очень-то следили за тем, чтобы их бедра при ходьбе были надежно прикрыты, находя, как говорит Платон, что они достаточно прикрыты своей добродетелью и поэтому ни в чем другом не нуждаются. Но те, о которых говорит святой Августин, те и впрямь считали искушение, исходящее от ноготы, наделённым поистине каудовской силой. И выражали в связи с этим сомнение: воскреснут ли женщины, чтобы предстать на страшном суде, сохраняя свой собственный пол или же сменят его на наш, дабы не искушать нас в этом царстве блаженных. Короче говоря, женщин соблазняют и разполяют всеми возможными средствами. Мы без конца горячим и будоражим их воображение, а потом жалуемся на их ненасытность. Так давайте признаемся в истине. Каждый из нас, без исключения, сильнее страшится позора, который навлекает на него пороки его жены, чем того, что ложится на него из-за его собственных, а в большей мере заботится позором. Паразитильная самоотверженность. А о совести своей, драгоценной супруги, чем о своей собственной, предпочитают стать вором и святотатом, видеть свою жену убийцей и еретичкой, чем допустить, чтобы она не была скромней и чище своего мужа. Да и они сами охотнее пошли бы в суд, чтобы заработать на жизнь, и на войну за славу, чем живя в праздности и посреди наслаждений, с превеликим трудом оберегать самих себя от соблазнов. Разве им не вдомек, что нет такого купца, прокурора, солдата, который не бросил бы своего дела, чтобы погнаться за тем, другим, и что так же... выступает и крючник, и чеботарь, как бы они не были изнурены и истощены работой и голодом. Разве ты согласишься отдать за все богатство Ахемена или за сокровища Макдона, власителя тучной Фригии, или за роскошно убранные дома арабов, волосы лицинии, когда она подставляет шею для пылких поцелуев, или с притворной суровостью от них отстраняется, радуясь, если тебе все же удается сорвать у нее поцелуй. Еще больше, чем ты его одомогавшийся, и время от времени целует тебя сама. До чего же несправедлива оценка пороков? И мы сами не знаем. и женщины способны на тысячи преступков, которые куда гаже и гуднее, чем любострастие. Но мы рассматриваем и оцениваем пороки не соответственно их природе, а руководствуясь собственной выгодой.